Глава шестая. Пятнадцать банных полотенец. Наступила тишина, после чего Хедля опустил полотенце обратно на лицо покойницы и тяжко вздохнул. Большой дорожный сундук, наводящий на мрачные размышления, несмотря на розовое платье висевшее слева, притягивал все взгляды. «Этого убийцу!» произнес Хедли с усилием, стискивая руки в кулаки. «Я непременно хочу увидеть на виселице, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни». «Послушайте, доктор, вы ведь осматривали и первую жертву ее мужа. Но его-то убили без всяких выкрутасов, верно?» «Да. Там был вполне себе простой случай удушения руками, обмотанными полотенцем и весьма могучими руками, надо заметить. Или же...» Он поднес палец к виску и выразительно покрутил. «Деменция прокок, суперинтендант!» «От всего этого дела тянет безумием, во всяком случае тянуло до сих пор. Проблема в том, что на этот раз все похоже на тщательно продуманную и хорошо спланированную кампанию. Впрочем, это ваша работа. Если я вам больше здесь не нужен, я бы откланялся. Тело заберут, как только вы прикажете. «Благодарю, доктор, можете идти», — сказал Хэдли. Он немного побродил по комнате неспешными кругами, изучая тело и дорожный сундук и старательно делая заметки. «Бэтс! Да, сэр? Эта табличка с просьбой не беспокоить. Можете узнать, откуда она взялась?» «Да отсюда и взялась», — ответил сержант. «В каждом номере есть такая. Ее кладут в ящик бюро на случай, если гостям понадобится. Новомодные штучки, надо думать. А что, до надписи красными чернилами?» «Это здесь, сэр». Он прошел через комнату к маленькому письменному столу, стоявшему по диагонали в дальнем правом углу рядом с окном. Темно-синий ковер был таким толстым, что полностью заглушал шаги и Хедли, и сержанта. Кенту пришла мысль, что эти новые стены тоже звуконепроницаемые. Отодвинув стул перед столом, Бетс указал на бювар. Кроме гостиничного пера с чернильницей и разной канцелярской мелочи на подставке, здесь же лежала небольшая автоматическая перьевая ручка оттенка агата. Скорее всего, принадлежала убитой предположил сержант. «Тут на ободке ее инициалы, а ручка заправлена красными чернилами». «Это точно ее», подтвердил Кент, узнавший ручку даже издали. Удушливая тепло комнаты все сильнее стискивало лоб. «У нее их две. Одна заправлена синими, а другая красными чернилами. И они обе вроде как талисманы». Хедли, нахмурившись, глядел на ручку. Но почему красные чернила? Способная деловая женщина. Она была совладелицей мастерской по пошибу женской одежды на Причард-стрит. Хотя никогда и не говорила об этом. Очевидно, считала свое занятие недостаточно благородным. Внезапно Кент ощутил, что его разбирает смех. Множество образов роилось в голове. И определение «способная деловая женщина» казалось самым неподходящим для Дженни, поскольку совсем не передавало ее удивительной привлекательности, в самом лучшем смысле слова, заставлявшей многих оборачиваться ей вслед. Харви Рейберн однажды заметил, что она притягивает юные умы. Сквозь эти воспоминания до Кента донесся голос Хэдли. «Отпечатки пальцев есть?» «Нет, сэр. Но если у нее две ручки, где же тогда вторая?» «Должно быть в дорожном сундуке», — вставил Бэтс. «В сумочке на туалетном столике ручки нет». Хедли, встревожившись, принялся изучать сундук. Хотя и крепкий, тот был уже старым и потертым. Девичье имя владелицы Джозефин Паркс, написанное сбоку белыми буквами, почти выцвело и поверх была выведена яркой белой краской ее нынешняя фамилия Кент. В верхнем отделении правой стороны сундука было что-то вроде полочки, забитой носовыми платками и аккуратно скатанными чулками. Примерно в середине стопки платков Хедли обнаружил вторую ручку, заодно с маленькой золотистой коробочкой для бижутерии, в замке которой торчал ключ. Хедли, держа на ладони обе ручки, забубнил. Что-то не сходится. «Послушайте, Фэлл, какой вывод можно из этого сделать?» Она, несомненно, вынимала вещи из дорожного сундука, когда ее настиг убийца. Она начала с платьев. «Моя жена обязательно начинает с платьев. Смотрит, не помялись ли». Однако же она успела убрать в шкаф только одно платье и какую-то обувь. Туфли, чтобы надеть утром, поскольку на момент убийства она была уже в домашних тапочках. А затем она достала красную автоматическую ручку, погребенную под кучей носовых платков. Если только, конечно... Все время, пока длился осмотр, доктор Фелл стоял, прислонившись к стене и надвинув на глаза свою шляпу. Теперь же он выпрямился, вынимая трубку изо рта. «Если только убийца не достал ее сам!» «И в этом случае он знал, где искать!» «Да», — произнес доктор Фелл, делая сиплые медленные вдохи. «И вот что, Хэдли, я был бы очень вам признателен, если бы вы подвели итог всему, что здесь произошло. Это весьма важно. Причем снова мы получили благословенный дар небес. Все постояльцы, похоже, тихонько сидели у себя в номерах, за исключением убийцы». И мы не обязаны принимать в расчет сложные перемещения всех, кто наступает друг другу на пятки в коридорах, и обращать внимание на то, кто с кем встретился, собираясь отправить письмо без четырнадцати минут десять. Все, что нам нужно сделать, просто верно истолковать значение вещественных доказательств. Но, Бахус, меня разрази, сдается мне, что это будет ой, как непросто. «Не хотите ли начать?» «Откуда?» «С того момента, когда убийца вошел в номер». «Подразумевая, что убийца — это тот служащий, которого Риппер видел под дверью номера около полуночи?» «Подразумевайте, кого вам угодно». Хедли изучил свои записи. «Мне знаком этот ваш тонн», — произнес он с подозрением. И вот что я вам скажу. Я не собираюсь стоять тут и распинаться перед вами только для того, чтобы вы потом просто махнули рукой и заявили, что знали это с самого начала, и все это не имеет значения. Черт меня побери, давайте хотя бы в этом деле вы будете играть честно. Соглашайтесь или не соглашайтесь со мной, мне плевать. Но только не морочьте мне голову, договорились? «Вы мне льстите!» — с достоинством ответствовал доктор Фелл. «Хорошо. Валяйте!» Итак, по-моему, остается одна основная загвоздка. Восемь ударов, нанесенных по лицу и по передней части черепа, и ни одного синяка или следа от удара на затылке. Но она наверняка не могла находиться в сознании, когда ее голову сунули в эту импровизированную гильотину. Ее ведь затолкали туда и пристроили в нужном положении, и будь она в сознании, то кричала бы и ее бы услышали. Я понимаю, что стены кажутся толстыми, однако эти звуконепроницаемые стены, они как бы бесшумные пишущие машинки, сквозь них все равно слышно. И, судя по всему, это означает что убийца должен был бить ее этим своим тяжелым тупым орудием, стоя лицом к лицу. И от какого-то из ударов она лишилась сознания. Никаких сомнений. Тогда, как вы же помните, ставил доктор Фелл, поморщившись. Родни Кент был оглушен ударом сзади. В таком случае, получается, убийца использовал достаточно большое орудие, чтобы сотворить потом такое с ее лицом, Но почему же она не закричала, не убежала, не оказала сопротивления, когда увидела, как он наступает на нее? И еще. Отель ведь ярко освещен. Как он умудрился пронести это самое орудие, чтобы никто ничего не заметил? Доктор Фэлл оттолкнулся от стены. Неуклюже протопав к высокой стопке банных полотенец, сложенных на столе. Он принялся быстро хватать их одно за другим и встряхнув бросать на пол. Когда он взялся за шестое полотенце, что-то с глухим стуком выпало и перекатилось к ногам Хэдли. Оказалось, это черная железная кочерга два фута длиной. Ее загнутый конец был покрыт ворсинками ткани от полотенца, налипшими на пятна крови. «Послушайте, мальчик мой!» произнес доктор Фэлл с извиняющимся видом, оборачиваясь к Кенту. «Почему бы вам не отправиться вниз и не пропустить голоточек чего-нибудь горячительного? Подозреваю, вам очень неприятно видеть ее такой, и я в порядке», — заверил Кент. «Просто кочерга выпала неожиданно только и всего». «Значит, вот так все произошло?» Натянув перчатки. Хэдли поднял кочергу и осмотрел со всех сторон. «Да, несомненно, именно то, что мы ищем», — признал он. «Понятно. Это не только хороший способ спрятать орудие преступления, но и держать его под рукой. И поскольку полотенца скрывают кочергу, вы можете выхватить ее и ударить раньше, чем жертва вообще поймет, что происходит». «Именно». Однако не только это надо учитывать. Остается еще один резонный вопрос. Зачем же так много полотенец? Их-то целых 15 штук, я сосчитал. Если ваша цель — просто спрятать кочергу, зачем складывать их такой высокой стопкой и затруднять себе движение, когда вы должны нанести удар? «Однако пятнадцать полотенец не просто скрывают кочергу, они также скрывают... лицо», — вставил Хэдли. И снова доктор Фэлл вынул трубку из кармана и невидящим взглядом уставился на нее. «Лицо. Именно. Что приводит нас к следующему вопросу. Если убийца — настоящий служащий отеля, Зачем ему скрывать лицо и в коридоре, и перед миссис Кент? В коридоре он в своей стихии, вне подозрений, пока кто-нибудь не заметит, как он входит в номер. Наоборот, неся такую кучу полотенец, он невольно привлекает к себе внимание. А для миссис Кент, когда он стучит в дверь, он просто служащий отеля, выполняющий обычные обязанности. А вот если он из ее компании, кто-то, кого она хорошо знает, тогда он вынужден прятать лицо. Он не может рисковать тем, что его увидят в этой фальшивой униформе, если кому-то знакомо его лицо. Миссис Кент наверняка изумилась бы и, вероятнее всего, встревожилась, если бы, открыв дверь, увидела приятеля в маскарадном костюме. Особенно в том самом маскарадном костюме, который уже мелькал в доме, когда погиб ее муж. Убийца же должен был войти в номер раньше, чем у нее возникнут подозрения. Прибавьте ко всему этому клятвенные заверения монтажников, что никто из служащих не поднимался на этаж вчера ночью между половиной двенадцатого и пятью утра. И тогда, друг мой, вы начнете догадываться что в королевском Багрянце поселился весьма опасный гость со странными предпочтениями в одежде. Повисла пауза. Хедли постучал по своей записной книжке. «Я никогда и не утверждал, — начал он, — что ее убил совершенно посторонний человек. Однако в таком случае...» Если только он не позаимствовал форму настоящего гостиничного служащего, его костюм до сих пор должен находиться в одном из номеров. Похоже на то. Но зачем? Зачем столько суеты вокруг костюма? К чему надевать его единственно ради убийства? Доктор Фэлл подсокал языком. «Ай-яй-яй!» Не стоит зацикливаться на чем-то одном. Есть и другие моменты, требующие нашего внимания. Если уж вы не довели анализ до конца, я сам. Помимо убийства в этой комнате происходили иные события. Первое. Кто-то достал непарные туфли и выставил их за дверь. Кажется, весьма маловероятным, если не сказать больше, чтобы такое сделала миссис Кент. Туфли не просто были из разных пар. Они еще и замшевые, не подлежащие чистке кремом. Значит, это сделал убийца. Зачем? — На первый взгляд... — осторожно отозвался Хэдли. Кажется, убийца не хотел, чтобы ему как-нибудь помешали, а такое вполне могло случиться. Перед ним куча обуви. Вот он и взял туфли в спешке, показавшиеся мужчине одинаковыми, и выставил их за дверь, давая понять, что миссис Кент уже в постели. По этой же причине он... — Погодите-ка, вот именно! — согласился доктор Фелл. — По этой же причине, как вы собирались сказать, Он также повесил на дверь табличку с просьбой не беспокоить. Но вот здесь нас ждет неприятный момент. Убийца вынимает табличку из ящика бюро, спрятанную. Затем достает авторучку из дорожного сундука миссис Кент, спрятанную. А на табличке пишет большими буквами слово «Покойница» и вывешивает ее за дверь. Кажется, весьма странный способ оградить себя от возможных помех. Зачем же он потратил столько времени и предпринял столько предосторожностей? — Есть предположение? — Только чтобы подвести итог под всем, что произошло этим утром. — Мы исходим. Он указал своей тростью на Кента, которого отнесло в сторону на волне их спора. «Мы исходим из предположения, что наш друг говорит правду». Кхм. Около восьми утра он поднимается сюда вместе с портье. В это время в бюро нет браслета, забытого американкой, съехавшей накануне, и тело лежит между створками сундука. Пока портье ждет за дверью, наш друг скрывается». Спустя какое-то время портье приходится самому открыть дверь. Пропавший браслет после этого обнаруживается в бюро, а тело оказывается отодвинутым от сундука на несколько футов. Магическое представление окончено, леди и джентльмены. Благодарю за внимание. Кенту показалось, Хедли сверлит его весьма внимательным, если не сказать зловещим взглядом. «Если бы я судил со стороны, — признал Кент, — то назвал бы себя лжецом. Однако же я не лгал. Кроме того, как насчет браслета? Я уж точно не прокрался суда прошлой ночью, желая украсть у женщины браслета, которым никогда в жизни не слышал, чтобы затем вернуться утром и положить его на место. Как в эту версию вписывается браслет?» «Как вариант, — сказал Хедли, пропуская его слова мимо ушей. Лгать может портье. Не обязательно, возразил доктор Фел. Если вы посмотрите, раздался стук в двери. Престон привел партию и горничную. Девушка, натуральная блондинка в накрахмаленном сине-белом форменном платье, которое ее полнило, едва ли не звенела от волнения, как и связка ключей сплошь от автоматических замков у нее на поясе. Однако она была именно взволнована, а не испугана, и на виске у нее даже пульсировала жилка. Майерс, портье, напротив, возвышался, словно неподвижная гора. Хотя Кент снова отметил его закрученные на концах усы и слегка рябое лицо, самой подозрительной деталью в глазах всех остальных был его костюм. Тот самый. Двубортный сюртук, похожий на фраг с серебряными пуговицами. Майерс, бросив на Кента всего один взгляд, сделал вид, что не замечает его. Во взгляде не было враждебности, а лишь чувство собственного достоинства и нескрываемая укоризна. Хедли повернулся сначала горничной. «Итак, беспокоиться совершенно не о чем», — заверил он ее. «Просто посмотрите на меня и ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов». «Как вас зовут?» «Элеонора Петерс», — ответила девушка, не отрывая взгляда от лежащего на полу тела. С ее приходом в комнате словно повеяло сильным запахом мыла. «Вчера ночью вы дежурили на этом этаже до половины двенадцатого, верно?» «Да». Посмотрите, пожалуйста, на меня. Не надо смотреть туда и так. Видите вы эти полотенца? Знаете, откуда они взялись?» Последовала пауза. «Из бельевой кладовки дальше по коридору», ответила она с неохотой, выполняя его указания. «По крайней мере, я так думаю. Сегодня утром я не досчиталась там пятнадцати полотенец, и все на полках вверх дном перевернуто, сэр». «Ответственность за бельевую кладовку лежит на вас?» «Да. Я запирала ее вчера вечером. Однако кто-то пробрался туда и вытащил полотенце». «Еще что-нибудь пропало?» «Ничего, кроме одного полотенца для лица. Могу поспорить, это оно». Она кивнула, словно завораженное на тело Дженни Кент, и Хедли передвинулся, заслоняя его собой. У кого еще есть ключ от бельевой? — Ни у кого, насколько я знаю. — В котором часу вы сегодня приступили к работе? — В четверть восьмого. Хедли подошел к двери, открыл и снял с ручки табличку «Не беспокоить». Стоя в глубине комнаты, Кен теперь смотрел по диагонали через коридор и видел ту дверь, которая на плане была обозначена как номер сэра Гайла Сагэя. Дверь была слегка приоткрыта и оттуда выглядывало чье-то лицо, выражавшее тревогу и живой интерес. Кент никогда не подумал бы, что это и есть сэр Гайлс Гей. Он помнил, как доктор Фэлл упоминал о своем интересе к именам и заключенном в них значении. От этого имени так и веяло чем-то бесшабашно-кавалерийским, а его обладатель должен был бы бесцеремонно стучать об стол кружкой в компании таких же бесшабашных гуляк, Однако же там стоял высохший, смахивающий на философа человек, в невозмутимом взгляде которого читался интерес ко всему на свете. Дарив Хэдли дружелюбной улыбкой и сверкнув мраморными зубами, вызывающими в памяти портреты Вудро Вильсона, он втянул голову в номер и закрыл дверь. На той стене, где находился его номер, была изображена коктейльная вечеринка. Хэдли прикрыл дверь 707-го. «Вы заступили на дежурство в четверть восьмого», — обратился он горничный. «Полагаю, вы проходили мимо этой двери». «О, да, сэр, разумеется». А вы заметили на двери эту табличку?» «Я заметила табличку, но не заметила надписи на ней». «Нет, не заметила», — произнесла взволнованная Алеонора, явно сожалея о своем промахе. «Между тем моментом, когда вы приступили к работе, И тем, когда этот джентльмен поднялся наверх вместе с портье, он кивнул в сторону Кента. «Видели ли вы кого-нибудь в этом крыле?» «Нет, никого не было, кроме посыльного. Он пришел примерно в половине восьмого, посмотрел на дверь этого номера, развернулся и снова ушел. Майерс уже рвался в бой». Бортье все это время ждал, несколько раз прочищая горло, словно боязливый оратор, перед которым выступают другие. И теперь он со всей своей тяжеловесной почтительностью принялся что-то объяснять, однако Хэдли тут же прервал его. Минуточку. Насчет прошлой ночи. Вы были в этой части крыла, когда компания мистера Рипера вернулась из театра? Этого красавчика из 701-го? Выпалила горничная и замерла, злившись смущенным румянцем. Она тут же быстро прибавила. «Да, была». А «Вы не видели?» Ходли отступил в сторону и указал на Дженни. «Да, видела. Я видела всех, кроме одного, с усами из 705-го». «Как тогда была одета, миссис Кент, вы помните?» «Так же, как и сейчас...» только еще норковая шубка сверху. Ну и вместо тапочек были туфли. Прибавила Элеонора после еще одного внимательного осмотра. Та другая, дородная дама, несомненно, Мелитта Риппер, была в вечернем платье золотистого линона и в белой меховой накидке. Но вот эта леди и та задавака из 708-го обе были в обычных платьях. «Майерс явно разгневанный и уже собирался прекратить эти неуместные излияния, прибегнув к своему авторитету, непоколебимому, как ледяная глыба. Однако взгляд Хедли, устремленный на него, был еще холоднее. — Вы слышали? Они говорили о чем-нибудь? — Только желали друг другу спокойной ночи, насколько я помню. — Они сразу разошлись по номерам? — Да, сэр. Они все остановились, уже взявшись за дверные ручки, переглянулись, словно дожидаясь какого-то сигнала или приказа, а потом вдруг все развернулись и вошли, каждый в свой номер. Хедли сверился со своими записями, а потом обратился к Майерсу. «Прежде всего насчет этого браслета. Когда вы узнали, что он был оставлен в этой комнате?» «Сегодня». В Восемь утра, когда заступил на смену, мгновенно отозвался тот. Он давал показания в вышколенной армейской манере со всем возможным рвением. Его ответы звучали почти сердито, как будто его каждый раз встряхивали за плечи. «Я дневной портье, как вы понимаете. Я заступаю на службу в 8 утра. Однако Биллингс, ночной портье, рассказал мне о случившемся перед тем, как уйти». Миссис Джоп Лидан, занимавшая этот номер последний, позвонила накануне вечером насчет браслета. Миссис Джоп Лидан находилась в этот момент у своих друзей в Винчестере. А на следующий день собиралась в Саутгемптон, чтобы сесть там на директорию. Однако позвонила она слишком поздно, и Биллингс не стал беспокоить миссис Кент в такой час. Какой именно? Вы знаете, когда поступил звонок? Да, сэр. «Мы всегда делаем записи. Это было без десяти двенадцать». «Без десяти двенадцать?» Быстро переспросил суперинтендант. «И никого не послали наверх спросить?» «Нет, сэр, даже не стали звонить. Как я сказал, Биллингс не захотел беспокоить миссис Кент в столь поздний час». «Кстати, а где были вы в это время?» «Я, сэр». «Я был у себя дома в постели». В голосе Майерса появились новые какие-то хрипловатые нотки. Он давал понять, что не верит своим ушам. «Продолжайте. Насчет сегодняшнего утра». Майерс пересказал знакомую историю. «Как вы видите, сэр, Биллингс уже в половине восьмого отправил сюда посыльного» и посыльный сообщил, что на двери висит табличка «Не беспокоить». Когда я заступил на смену и Биллингс доложил обо всем мне, Хаббард, это один из коридорных, сказал, что джентльмен из 707-го, насколько он понимает только, что закончил завтракать в ресторане. И я взял на себя смелость обратиться с просьбой к этому джентльмену, что вполне естественно, вы же понимаете. Мы отправились наверх. Я велел горничной открыть дверь, и он вошел. Он попросил меня подождать в коридоре, разумеется. Его не было минуты две-три, и из номера не доносилось ни звука. И тогда я постучал. Хотел сказать ему, сэр, что дело пока еще терпит, если он не может найти браслет. На мой стук он не ответил. Спустя минуту примерно я постучал еще раз. Все это уже начинало казаться мне странным. А потом я нечаянно, то ли полой сюртука, то ли как-то еще, задел табличку на двери. Она до этого момента была развернута другой стороной, поэтому слова «покойница» я не замечала. Майер резко с присвистом вдохнул. — Так вот, сэр, я понимал, что беру на себя большую ответственность, но я попросил горничную отпереть дверь и вошел. Этого «Джентльмена в номере не оказалось». «Где в тот момент лежало тело?» «В точности там, где сейчас». «Что вы сделали сразу, когда вошли?» «Стал искать браслет». «Браслет?» «Сэр», — отозвался Майерс с неожиданным пылом. «Мне было велено войти и найти этот браслет. Я это сделал». И я не понимаю, почему всем это кажется таким странным. Я прошел через комнату, вот так, он показал. Открыл правый ящик бюро, вот так, и он лежал там, прикрытый листом бумаги. Я положил браслет в карман. Затем я вышел, доложил управляющему, что браслет у меня и что леди в номере мертва. Я понимаю, случаются ошибки, и я не утверждаю, что ее убил этот самый джентльмен». Но все, что я хочу сказать... Из-за двери, пока он был в номере, я не услышал ни звука. Хедлер развернулся к Кенту. «Сколько времени вы провели в номере, прежде чем ускользнули через боковую дверь за поворотом коридора?» «Трудно сказать. Минуты три, как мне кажется». «А вы?» — обратился суперинтендант к Мэрсу. Сколько времени прошло между моментом, когда мистер Кент вошел в номер, и моментом, когда вы вошли вслед за ним? — Ну, скажем, пять минут, сэр. — Пока вы ждали перед... Назовем эту дверь с табличкой главным входом. Полагаю, никто не появлялся в коридоре и не проходил мимо вас. — Только не мимо этой двери. — Ни в коем случае, сэр. — Значит... Последовательность событий, если признать, что оба вы говорите правду, такова. Мистер Кент входит в комнату. Спустя три минуты он выходит через боковую дверь. Через пять минут входите вы. Следовательно, за эти две минуты в промежутке кто-то явился через боковую дверь, поскольку вы стояли на страже перед главным ходом. Положил в ящик браслет, передвинул тело и вышел тем же путем. «Все это, повторяю я, произошло за те две минуты между уходом из комнаты мистера Кента и вашим появлением. Все верно?» Майерс был удручен. «Не могу говорить за него, сэр. Но за себя я отвечаю. И все, что я сообщил, правда. И один последний момент. Пока вы стояли перед главным входом, вам были видны двери всех номеров в этой части коридора?» «Да, сэр», — ответствовал партия и тут же осекся, явно ошеломленный нахлынувшими мыслями. «За это время кто-нибудь из постояльцев выходил из своих номеров? Вы бы это заметили?» «Конечно, заметил бы». «И сэр», — произнес Майерс с безграничным простодушием, — «никто не выходил. В этом могу поклясться. «А как насчет вас?» – спросил Хедлер, разворачиваясь горничной. «Погодите минутку!» – воскликнула эта юная леди, стараясь вспомнить. «Да, я тоже соглашусь. Я заметила бы, не сомневаюсь. Только с моего места мне не видна одна дверь. Я хочу сказать, она за поворотом коридора. Это боковая дверь номера 705 напротив боковой двери этого самого номера через коридор». Хедли захлопнул свой блокнот. «На этом все, спасибо. Можете идти, но только никому ни слова. Оба!» Когда они вышли, он поглядел на доктора Фелла с некоторым удовлетворением. «Все это опасно походит на везение. Вы бы, несомненно, назвали это логической достоверностью. Либо он нам лжет...» Полицейский опустил руку на плечо Кента во что я не верю, либо оба и портье и горничная лгут, во что я не верю тоже. Либо же, и к этому мы как раз подошли, человек, побывавший в этой комнате, может быть только Харви Рейберном из 705-го.